Часть 16 Крупный мужчина продолжал блокировать обзор, оставляя свиту позади в неведении относительно ставшего причиной задержки предмета в руки Шишен. Ассистент Чутана же сквозь глазок камеры виду наблюдения видел ясно и четко, точнее ее, армейскую ручную гранату с некоторыми конструктивными особенностями. Охуеть! Откуда она ее взяла? Примерно так проходил внутренний монолог большого дяди с отключенной моторикой. «Что встал, как вкопанный? Шевелите свежие, наконец!» Распалялся Нангунь Цзин. Мокрый от пота амбал нашел себе сил отойти в сторону, открывая остальным пейзаж с гранатой в руке девушки во всей красе. «Это, блядь, гранаты! Как, по-твоему, я должен ее вязать?» Нангунь Цзин поначалу ничего не понял. Ленха уже сразу узнал опасный предмет. Со осказившимся лицом он толкнул Суи и следом за ней выскочил наружу. «В конец шизанулась очень же подбрасывала лимонку с полным презрением лицом. «Эй, и этого хватило напугать вас до усрачки? Я только что нашла эту игрушку здесь, в комнате». Ленхау стелся на гранату, пытаясь определить ее подлинность, но не мог прийти к однозначному выводу. После некоторых раздумий он решил, что простая девчонка из богатой семьи не имела никакой возможности таскать с собой такой опасный предмет. Более того, ее обыскивали, когда привезли сюда. Эта вилла принадлежала старшему брату его матери, у которого были собственные дети. Наверное, ребята забыли свою игрушку здесь прошло выходной. Такое возможно. Сюченью, даже будучи сама на пороге смерти, ты продолжаешь пугать меня. Свяжи ее, я собираюсь преподать урок. Приказал Линхаус с мрачным выражением. Затем он повернулся к Суи, и тучи на его лице рассеялись. Спускайся первой, Суи. Возможно, последствия могли быть слишком кровавыми, и он не хотел, чтобы девушка стала их свидетелем. Та прикусила губу и жалостно посмотрела на Зына, дергая его за рукав. Парень свирепо глянул на шишен и вывел добивавшуюся внимания, которая перед уходом не забыла тихонько хохотнуть и бросить сопернице триумфальный взгляд. «Да, меня немного подпортили. Ну и что? Двое мужчин по-прежнему смотрят на меня, как на сокровище». Большой парень подошел к пленнице и забрал гранату из ее руки. Вес и текстура поверхности выглядели слишком уж натуральными, совершенно не похожими на игрушку. Воспользовавшись моментом замешательства, Шишен метнулась к окну. Она уже отперла замок ранее, так что сейчас просто толкнула створки от себя. И перед тем, как Амбал успела опомниться, перелетела через подоконник. «Какая жалость! Я так хотела собрать вас троих вместе!» Крикнула она в полете. Как только девушка выскочила, гранаты в руках мужчины запищала и феерично взорвалась, заставив вес особняк содрогнуться до основания. Осколки оконных стекол второго этажа вперемешку с кусками цемента засыпали весь двор. Под окном, из которого сбежала Шишен, торчал выступ, на котором она оказалась в не опасности, не получив даже незначительных ранений. Обходившие двор охранники подняли головы и подорвались хватать беглянку. Таня замедлительно покинула раскрытую тактическую позицию и на бегу бросила еще одну гранату, разорвавшуюся не менее оглушительно. Прервав таким образом преследование, она получила возможность обойти неприятеля с тыла и покинуть зону боевых действий. Увидев Шишен за воротами, ассистент Чутана немедленно выдал приказ водителю подъехать и подобрать ее. Привет из знакомой машины на некоторое время колебалась, несколько раз меняясь в лице, но все же открыла дверь и запрыгнула внутрь. Кроме нее в салоне находились только водитель и сам ассистент, которого она смогла опознать, поскольку уже видела раньше. Мессуй. Лицо помощника светилось всеми цветами радуги, отражая на время оттенки шока, удивления, сомнения и еще целой палитры подобных эмоций. всю и правда таскает с собой гранаты. Молодой господин Чу, я больше никогда не назову вас страшным!» Мы все видели?» Спокойно посмотрел на него Шишин, стряхивая с одежды пыль, и ассистент натяжно кивнул. «В таком случае не следует ли мне заставить вас замолчать?» Прозвучал громкий нервный глоток. «Почему Миссюй сейчас так похож на молодого господина Чу, когда он собирается с кем-то разобраться?» «Я ничего не видел!» В ту же секунду изменились на противоположные показания свидетеля. Ассистент с сопровождали девушку к вывоянутой белоснежной вилле с максимальной скоростью, что испытывали за свою жизнь, в желании как можно скорее скрыться с ее глаз. Открыв по прибытии дверь особняка, она обнаружила самого развалившегося на диване Чутана с ногами на кофейный столик. Вся его наружность выглядела исключительно томно. Молодой человек едва повернул голову на скрип двери с чуть заметно испорченной улыбкой на соблазнительном лице. «Миссию не слабо меня удивила. «Еще бы, она носит с собой гранаты. Как тут не удивишься?» «Удивить господина Чум – большая честь для меня». Подошла ближе Шишен. Чутан с интересом смотрел на нее несколько секунд. Затем наклонился вперед и молча повернул к ней экран ноутбука, где шла видеотрансляция с наблюдавших за взорванной виллы камер. Линхао, похоже, валялся без сознания. Его несли медики. Наньгуньзин и Суи стояли в стороне. Глаза девушки покраснели от пыли или эмоций. Парень терпеливо ее успокаивал. Шишен мимоходом глянул на экран и, потеряв интерес, закрыл ноутбук. Взгляд Чутана помрачнел. В его ясном голосе едва улавливались нотки опасности. «Вы собираетесь оставить все как есть? А вы бы отпустили тех, кто хочет вас убить?» Ответила на вопрос и на вопрос. С получением желаемого ответа Чутан прекратил излучать опасность и улыбнулся. Собеседница же проворчала про себя: Этот извращенец ведь хочет убить меня прямо здесь и сейчас. Не говорите, что это параноя, мои инстинкты не в рот. Почему вы здесь? Вернул Шишин к реальности. Поначалу она подумала об этом как о случайном стечении обстоятельств, но после вовремя появившегося ассистента и факты видеослежки, ее мнение изменилось. Почему бы вам не подумать самой? «Головой своей думай!» «Неужели господин Чу влюбился и последовал за мной с Нангунзином из ревности?» «Поскольку ты переиграл самого великого меня, буду гноить тебя до смерти!» Как и ожидалось, улыбка Чутана слегка подтаяла. «Миссюй, вы когда-нибудь слышали об идиомах?» «Каких идиомах?» Насторожилась Шиша. «Катастрофы! Порождение наших уст!» Красивые глаза Чутана немного прищурились. И на его лице вновь засияла улыбка. Однако эта улыбка несла опасность, равно как и исходившая от его тела гнетущее излучение, способное подавить человека настолько, что он не сможет дышать. Девушка отступила на шаг и отвела глаза. В выражении ее лица немедленно переключился режим лестивый подхалим». «Вы услышали это только что? Сегодня я забыла выпить свою таблетку, так что, пожалуйста, не придирайтесь к этой психически нездоровой собеседнице». И что же за недуг вас мучает? Я заразилась недугом под названием Люблю господина Чу. Господин Чу, мое лекарство! застенчиво декларировала шишен. Чутан промолчал. Если ему не померещилось, девушка только что преуспела в попытке флирта. Прятавшиеся за углом ассистент и телохранитель остолбенели. Миссию осмелилась позволить себе вольности с молодым мастером Чу. «Браво, миссию, и спешим вынести вам нашу похвалу на этот раз! Нет, все 365 раз!»